Отъезд. Намертво женатые мужики бежали на войну от жен. Когда одна половина головы уже проедена в неустанной женской работе, но есть шанс унести оставшуюся половину, чего же им не воспользоваться? Торопились, чувствуя приятный сквозняк в почти обнаженном мозгу. Дети оставались дома. На вопрос, обращенный к матери, «А где папа?» Помню, раньше у нас был папа, я вот фотографию нашла, это он? У ребенка из рук вырывали фото, смятое, оно летело в мусорное ведро. Материнский ответ звучал не по теме и удивлял, как ход конем. Почему не расчесалась? Разглаженная фотография находилась в неожиданном месте: в ящике буфета на кухне, в кулинарном справочнике, между жареными баклажанами и голубцами. Нет, не потому, что с фото глядел наивными глазами в тайне прощенный папа, а потому, что там мама неплохо вышла. Хоть и сидит на коленях у этого подонка. Отрезать что ли его ножницами? Но непонятно, как. У него ж там повсюду руки, облапил как свою. Потом, много позже, сбежавший, словно бы в попытках осознать, как, за какое добро, дарованное ему в бомбежках и перестрелках продолжения жизни, вдруг вспоминал единственно верный ответ. Тебя ж дурака не убитого ждут. Все потому, что на фоне обычной семейной музыки, в оркестровке битых тарелок и перевернутых кастрюль, Материнского крика и отцовского рычания ребенок запомнил тонкую мелодию счастья. Он идет посередине. Слева мама, справа папа. Две руки в двух ладонях. Раз и через лужу перенесли. Даже лужи не было, просто перенесли. «Пап, ты где? Я уже не могу больше одна», — написала капитану Лесенцову дочь, словно он пошел по ее капризному требованию за пирожными и задержался на полчаса. Но ведь они перестали жить с женой за год до его отъезда хотя и не разводились. И еще один год он прожил здесь. Нет, почти полтора. Если дочери было одиннадцать, когда он последний раз забирал ее из школы, а он забирал ее всякий раз, когда мог, даже в тот год, когда расстался с женой, значит, сейчас ей 12 с лихвой. Может быть, даже 13, если попытаться вспомнить день рождения. День рождения в июле. Когда жена рожала, было жарко, и водку с друзьями по поводу новорожденной пили почти горячую. Значит, еще двенадцать. Я скоро приеду, дочка, пообещал он и протянул нитку, которая вроде и не чувствовалась, но теперь время от времени перехватывала дыхание, и он задыхался. Пусть болезненно, зато от счастья. Он пообещал вернуться и вернется. Дочь спросила строго, когда. Она требовала точной даты. Да июля оставалось совсем недолго. Лесенцов кое-что успел, пока собирался, подумал: ну, разок по чудаче, и к дочери. Посоветовался с командиром: тот делай. Они протекли щель. Лаз, чтобы зайти на промку прямо посреди места дислокации Добробата. Карту минирования слили свои люди с той стороны. Заходили посреди белого дня, в шестером. Вылезли из зеленки сразу у места. В здании играла музыка. Из открытых окон второго этажа слышались громкие голоса, кажется, там готовили есть, пахло варенными овощами. Возле здания никого не было. С торца стоял одноместный, обложенный кирпичом и с железной крышей, а вдруг прилетит нужник. Дверь была деревянная, но обитая досками в два слоя. Лесенцов пошел туда прямым шагом, постучал. «Кто там?» — спросили мирно. «Плотно занято!» «Надо же», — подумал Лесенцов, — «вот эти слова будут у человека последними». И дал наискосок очередь, внимательно глядя на возникающее отверстие. Было опасение, что внутри еще и железный щит прикрепили. Нет, пробило насквозь. Тут же боец Лесенцова шмальнул с РПГ в то окно, где слышались голоса и давила басами музыка. Страшно закричал человек, будто бы его не ранили, а ошпарили. Возможно, так оно и было. Из другого окна высунулся, Лесенцов отчетливо увидел араб с автоматом в руках. Он не успел выстрелить ни разу, его тут же сняли, автомат он выронил, а сам завалился назад в комнату. Пока автомат, кувыркаясь и ударившись о карниз, падал в заросли крапивы и мусорные завалы под окном, Лесенцов успел заметить, что оружие красиво инкрустировано, приклад был расписан вязью и украшен вспыхнувшими на солнце камнями. Все случившееся не заняло и полминуты. По ним начали стрелять, причем сразу отовсюду, словно в нескольких местах спали люди и вдруг проснулись. Здание загудело, раздались команды, вернее сказать, вопли. Как то неистово удивился. Пули преодолеть зеленку до того, как обстрел войдет в полную силу, но успели не вполне. Казалось, что посадку прошивают сразу в десяток швейных машинок. Пули впивались в стволы и срезали не ветки, такое Лесенцов видел не раз, а мощные суки. Позади их, над ними и впереди кто-то незримый направо-налево рубил все подряд. Тяжелой арты у Добробата не имелось, но была заушка. Еще через минуту послышались крики, за ними бросились в погоню. Доброват тут обжился и не пугался своей зеленки, но был взбешен, что к ним забрались за пазуху, в нужник, на кухню, разлили огромную кастрюлю борща, не дали хлопцу справить нужду, сгубили арабского побратима. Шлем и броник прибавляли в весе каждые 10 метров, хотя Лесенцов был уверен в своих силах, ведь он до сих пор мог сто раз отжаться на кулаках и тридцать раз подтянуться. Но делая последние шаги перед тем, как сразу за Зеленкой скатиться во враг, где они договорились переждать пару минут, он почувствовал себя закончившимся и сдыхающим от смертного перенапряжения. Шедшие за ними и уверенные, что сразу после Зеленки увидят спины скатившихся во враг и убегающих по их заминированному полю сепаров, попали под на огонь двух заранее установленных и спрятанных Лесенцовым пулеметов. Это был красивый многослойный звук. Дэшака и ПК перешили все по-своему. Та сторона захлебнулась, шестер остались лежать, не успев вернуться в зеленку. Что там происходило с остальными, Лесенцов видеть не мог. Все это время бойцы Лесенцова, свалившиеся вместе с ним во враг, но чувствовавшие себя отменно и деловито, проворно накидывались с подствольника в сторону отступающих. Спустя 9 минут группа Лесенцова отошла. Если точнее, их стремительно эвакуировал подогнанный в серую зону транспорт. Все, что было расписано по секундам, удалось. Они не потеряли ни одного человека. Самый главный командир, которого все так и называли, командир, встретил Лесенцова на ополченской стороне и обнял до костного хруста. Он и сам бы пошел с ними, но уже был не вправе, как государственный человек. Три раза попросил пересказать случившееся в подробностях, первые два раза заходился от восхищения и голубоглазого смеха, Но на третий раз, когда Лисенцов «Мат, ну, брат!» Командир говорил захлебывающейся, огорченной скороговоркой. «Мы бы вы на переговоры притащили, они там молитвы свои рисуют! Притащили бы на переговоры и в морды ткнули европейцам! Вот вы говорили, у ваших киевских партнеров нет наемников! Как нет, когда у нас их стволы?» Но такого автомата у него не было. Лисенцов вдруг понял, что до сих пор не сделал командиру ни одного подарка. «А была не была», — подумал Лисенцов. Взяв с собой одного человека, ополченца с нежнейшим позывным «Лютик», на самом деле огромного и ловкого, того самого, что погубил арабского автоматчика, Лесенцов спустя всего полтора часа решил вернуться и автомат забрать. А что, наглость города, говорят, берет? Лесенцов, как бывало в юности, когда он готовился совершить нечто несусветное и дикое, убедил себя разнообразными и в ту минуту показавшимися убедительными доводами. Скорее всего, никто не видел, как араб выронил свой калашников. «Да, лежит в комнате его труп. Ну так и в соседних помещениях мертвые лежат. И все наверняка безоружные, они же не ходили, еще ответят». К тому же Лесенцов знал еще одну, правее, проходку через минные заграждения, и сумел уговорить себя, что всех обхитрит. Дело звучало тишайшим шепотом «Папа». Он прикоснулся губами к ее темени. Дочь очень повзрослела. Из кухни вышла жена и стать басы, или пережидают по домам. «Откуда ты это знаешь?» Удивленно спросил Лисенцов. «Ты сидишь там и ничего не видишь?» Сказала жена иронически. «Тысячи донецких мужиков русские больше, чем все те, кто живут здесь, и ничем не платят за свое русское имя. Оно досталось им бесплатно, и более того, что дочери с трудом способен различить ее черты и понять, насколько она красива. Вместо этого он видел нечто осиянное и расплывающееся. Ему только нужно купить ей подарок, но дочь это предусмотрела, составив отцу список. Он поехал и все закупил. Вполне себе скромный набор нужных и не самых дым, или просто поделиться наблюдениями и выводами, и тогда бы она его, возможно, простила. Если стрелять из подствольника с малого расстояния, против